Глава пятая Из ночей, проведенных в двусветном зале, запомнилась навсегда пятая. Запомнилась жестко, до мелочей, проморозив память о ней пронзительным и острым ине. В десять вечера, сдав коменданту списки на поек, Евгений Павлович лег на свой мешок. Одолевала вязкая усталь. С и тревоги этих дней генералу не удавалось выспаться, и веки подушечками нависали на глаза. Евгений Павлович докурил козью ножку, свернутую соседом полковником, и, подложив под голову сухую ладошку, заснул, открыв рот и присвистывая носом, как грудной ребенок. Бородка, тускло серебрясь, вздернулась к потолку. В смутном и душном сне привиделось. Будто лежит он, Евгений Павлович, в столовой своей квартиры и лежит в хорошенькой колыбельке, обшитой голубыми шелковыми бантами. Лежит крошечным двухмесячным ребенком, но лицо старое, такое, как сейчас, и шевелится над конвертиком бородка. И вместо стеганов детского одеяльца, накрыт Евгений Павлович кавалергарским вольтрапом сшитыми андреевскими звездами, А на самом не распашонка, а полная генеральская форма с орденами. У колыбельки сидит старая пеленька в кожаной лоснящейся куртке, морщинистой рукой покачивает колыбельку, а другой рукой осторожно снимает один за другим ордена и сбрасывает их, как сбрасывает насекомых, короткими и щелчками. Не говорит Евгению Павловичу «Какой порос болезный мой!» Из чего к тебе это прикинулось? Хочется, Евгений Павлович, ответить няне, что пройдет, это что очистится шелуха, но из открытого рта вылетают не слова, а звенящий крик ⁇ Уа! ⁇ Сдернув головой, Евгений Павлович проснулся и приподнялся на локти. Крик еще звенел в воздухе. И Евгений Павлович понял происходящее, лишь когда комендант вторично крикнул, стоя в дверях ⁇ Вставай! ⁇ И опять, как в первый вечер, растянулась, прилипла к стенам резиновая жамка, и похоронными факелами запылали глаза на лицах, нарисованных над мрачным фантастом-художником, страдающим смертными кошмарами. В распахнутых в коридор дверях мутными оранжевыми огоньками мелькали кончики штыков и рошались примятые попахи красногвардейцев. Комендант оглядел ряды своими немигающими травяными зрачками, устало мотнул челюстью и сказал «Адамов?». Евгений Павлович поднял опущенную голову и посмотрел в лицо коменданта цепким, всел замечающим взглядом, а пальцы рук мгновенно похолодели и одеревенели. Но комендант не задержался на Евгении Павловиче и с хмурой гримасой ткнул ему в руку листок бумаги. «Выкликай!» — приказал он. «Кого выкликнешь, пущай!» — подходят к дверям. Евгений Павлович заглянул в лист. Буквы набухали и колебались. Слабым голосом срываясь, он выкрикнул первую фамилию и от стены, словно отклеившись, отпал и сразу утерял живую связь с оставшимися тайный советник, похожий на огромный мяч для кавалерийского пола. Словно разваливаясь на ходу по суставам, он тяжело проволочил ноги к двери, и эти пятнадцать шагов стоили ему большего труда, чем все пространство, пройденное за некороткую жизнь. Это было видно потому, как ставились ноги на грязный паркет с носками внутрь, грузный неуклюже. Широкие серые брюки обволакивали ноги, словно пытались удержать их, и ноги под брюками уже не гнулись, как мертвые. За тайным пошли другие, такие же потерянные, также мгновенные и страшно отрывающиеся от жизни, увидевшие за мутным туманом коридора, за оранжевыми искорками красногвардейских штыков неотвратимую и последнюю пустоту. В списке было двадцать семь фамилий. У 27 фамилий было двадцать семь сердец, трекочащих полошенным боем, сжимающих сумчатые мускулы, словно их уже касалась остренькая и горячая рыца пули. Шатаясь и смотря в потолок, чтобы не видеть этих лиц и глаз, Евгений Павлович опустил дочитанный список, листок вырвался из его пальцев и, перевернувшись два раза на лету, лег на пол. Комендант... Оправляя ремень на шинели, глухо произнес, убегая глазами в угол. Выходи в коридор. Вещей не брать, не нужно. Молчали. Стояли неподвижно, не отрывались взглядами от остающихся. Да выходи же, вскрикнул комендант. Евгению Павловичу показалось, что голос его сейчас вот порвется, лопнет от нестерпимой для самого коменданта боли. И тогда, тяжко отлепая от пола, затопали свинцовые ноги, и кто-то из уходящих закричал тонко и высоко «Прощайте, господа! Не поминайте лихом!» И словно крик был лучом прожектора, впившимся в сметенную душу ярким сигналом, позвавшим в жизнь, пусть ненужную и странную здесь, в двусветном зале, на соломенных мешках, протухлым пайком, но незабвенно прекрасную жизнь. Тайный советник высоко вскинул руки, перебежал зал к тем, к остающимся, и, выходив белки, вцепился пальцами, как пожарник, крюком в железную крышу, в борт чего то пиджака. Евгений Павлович зажмурился, в уши ему хлестнуло воплем, кричал тайный советник кричал хриплый надрывно, задыхаясь и выплевывая слюну. «Не хочу! Не хочу! Я домой хочу! Домой! Не держите меня! Я не хочу умирать! Я 27 лет государю служил! Служил!» Евгений Павлович с усилием разлепил ресницы и встретился взглядом с комендантом. Зеленые зрачки коменданта плавали в муте, Его стериновые щеки натянулись на скулах пугой и плоско, как материя на мебели. Евгений Павлович поднял руку, открыл рот, но комендант внезапно отвернулся к двери, где топтались сбившиеся люди. Марш в коридор матери вашей черт! заорал он дурным истошным голосом, и когда шарахнувшаяся кучка выдавилась из дверей, позвал Тимощук, середин, Ванька! «Берите его, берите, черт вас, дери!» Трое красногвардейцев ухватились за тайного. Страшна человечья сила, когда тянется к жизни. Выкручивая руки, ломая вцепившиеся в лацкан пальцы, пыхтя и сопя, отдирали красногвардейцы тайного от его соседа и сосед. Побелевший, подергивая челюстью, сам помогал им вырвать ласкану тайного, страшась, чтобы их вместе не выволокли за роковую дверь. Тайный визжал, плевался, кусал красногвардейцев за пальцы, лицо его вздулось, стало похожим на багровый нарыв, готовый прорваться и залить все гнилой черной кровью. Тайного свалили с ног и протащили к двери подмышки. Один из красногвардейцев придерживал его вскидывающиеся и бьющие в пол каблуками ноги. Дверь захлопнулась. И сразу, как по команде все стихли, примерзли к местам, жадно прислушиваясь к удаляющейся по коридору возне и затихающим крикам. Осела томительная, остро визжащая в ушах после крика и топота, Чугунная тишина от нее стало еще страшней. Во рту у Евгения Палыча высохла слюна, и губы прилипли к зубам. Он отошел к своему месту на нарах. И тут только сообразил, что его сосед, малерийный полковник, тоже был в числе вызванных. На его сером одеяле осталось лежать обгорелая спичка и недоеденный сухарь. Возле сухаря по ворсу одеяла Рассыпались мелкие желтоватые крошки. Евгений Павлович машинально собрал крошки в ладонь, размял их пальцами и сыпал на пол. Взял спичку, соскреб с нее сгоревшую головку сломал и тоже бросил. И, бросив, понял с мгновенным режущим холодком, что больше полковник никогда уже не съест сухаря и не зайчет спички. От этого во всем теле, словно тонкие червячки, зашевелились нервы. Евгений Павлович закусил губы, пронеслась быстрая, как вспышка спички, мысль убийцы. Но на лицо сползла тут же болезненная и неловкая улыбка, и генерал сказал сам себе, натягивая на голову одеяло, чтобы не видеть камеры и придавленных дыханием смерти людей, непоследовательный Евгений Павлович. Вы сами говорили о юридической новелле, уважаемый профессор истории права. Так вот, это одна из новелл той самой истории. С улицы напористо в зал особняка и осенний ветер, равномерно постукивая в стекло оборванным наружным термометром. Этот стук стучал, как треск взводимых курков. Евгений Павлович слушал его до утра, кусая губы, неловко усмехаясь и прислушиваясь к сполошному шепоту несвящих людей.